— Ладно, дело солдатское бывает. Раздражало другое, они как бы поменялись ролями. Краюшкин всегда словоохотливый, болтун, шутник, прибауточник. Стал немногословен, осторожен, замкнулся, все обдумывал и взвешивал. А он, Бокарев, всегда скупой на слова, такой выдержанный, расчетливый, много и неосторожно разговаривал, не мог усидеть на месте, не мог ждать, терпеть. Ночь опять выдалась светлая, иногда набегали тучи, только серело все вокруг, потом снова светлело.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 «Машины стояли вытянутые в один ряд колонны, вдоль нее расхаживали два автоматчика. Охрана. Значит, груз серьезный. Может быть, мины или авиабомбы. Здорово наступают. Поставили машины с боеприпасами прямо на улице, недалеко от штаба, не боятся нашей авиации. Не добраться ему до Синовала, не перебежать улицу на глазах у часовых. Он может уйти в лес».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 Это шкоды, он их знает. Вскочить в кабину, дать задний ход, метнуть гранату в переднюю машину, пойдут взрываться снаряды, под эти взрывы он развернется и уйдет. Строя эти планы, Бокарев понимал, что не уйдет без Краюшкина. Из всей его команды остался один солдат, и того он бросит. Всех растерял, теперь и этого оставит на смерть или плен. Надо возвращаться на сеновал и уходить вместе. Бокарев пополз в глубь сада, перелез через задний забор и очутился в поле. Вдали, освещенный луной, темнел лес. Бокареву казалось, что он слышит его шорохи. Бокареву казалось, что он слышит его шорохи. Лес манил его. Совсем близко и жизнь, и спасение, и Клавдия, но он отогнал от себя эти мысли и стал пробираться вдоль заборов, стараясь вступать осторожнее. Тут были то кусты, то мусорная свалка. Переулок совсем короткий. Бокарев прижался к забору, вслушиваясь в шаги часовых на улице.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 «Перед тем, как я отправился в деревню Федоровку, дедушка меня предупредил. Клавдия Григорьевна Иванцова, женщина у нас тут до некоторой степени знаменитая, прославилась она на свекле, наш район свеклой занимался. Чуть-чуть героя не получила, только не поладила где-то с кем-то, крутая, своенравная, ты с ней подипломатичнее, поделикатнее». Он говорил об Иванцовой с тем же почтением, в тех же превосходных степенях, как и о всех своих знакомых, я уже привык к этому. Меня встретила представительная женщина лет под шестьдесят. В ее черных волосах пробивалась седина, но она была осаниста и красива. Отпечаток крестьянского труда одновременно истарил и молодил ее лицо, на котором было выражение спокойной и уверенной властности, обычной у колхозных руководительниц, призванных командовать подчас грубыми мужиками и вздорными бабами. Улыбка добрая и очень молодая, чисто женская, даже озорная, промелькнула на ее лице при виде фотографии пяти солдат. И она прикрыла рот краем большого платка, облегавшего ее плечи, тем подкупающим движением крестьянки, когда она и стесняется, и не может скрыть своих чувств. «Были у нас эти солдаты», — сказала она. «Пробовали сутки и ушли. Тут недалеко их ремонтная часть стояла. Они вернулись туда, а части их не уже нет. Ушла, немцы прорвались». Приняли они бой, поубивали немцев, три мотоцикла подожгли, ну и наших двоих немца убили. Похоронили их ребята, оставили две могилы и ушли. Она показала на Лыкова и Огородникова. Вот этих двоих немца убили, эти двое здесь захоронены, и их могилы. Мы тогда же ночью подобрались. Они чуть-чуть землей были присыпаны, торопились наши солдаты уйти. Мы их перехоронили, а после немцев сделали все, что положено. «Бережем могилу. Только не ни их ни фамилий не знаем. Знаем мы только двоих». Она показала на Бокарева и Вакулина. «Бокарев Дмитрий Васильевич и Вакулин Иван Степанович. Этих двоих мы знали, были к тому основания», — добавила она, опять улыбнувшись. «И такая точно фотокарточка у меня есть». Я был поражен. Если кроме карточки, посланной в бакари у Клавдии Григорьевны есть еще одна, то, по-видимому, у старшины их было много». И не исключено, что одна из них была в его могиле. Это опять меняло дело. От Клавдии Григорьевны не ускользнуло мое удивление, но она истолковала его по-своему. «Подарил мне эту карточку старшина. Я тогда молодая была, ухаживала он за мной, вот подарил. Ну а потом, после войны, списалась я с его матерью. Так войну водилась. Оставлял солдат не только номер своей полевой почты, а и адрес дома своего, родных своих». На случай, если убудет из части в госпитале или еще куда, старались люди больше зарубок делать. Списалась я с его матерью, узнал что пропал он. Поехала в город, сняла с этой фотографии еще две, одну для себя, другую для Антонины Петровны, соседки моей. Так ее теперь величают, а тогда была просто нюрка Эти копии оставили мы у себя, а саму фотографию отправили матери, в Бакари, мать все-таки. И написали все, как было. Может, интересно ей знать, с кем ее сын виделся в свой предсмертный час. Не знаю, жива ли она сейчас. Давно это было. «А у него у самого оставалась такая карточка?» – спросил я. «Так ведь мне он ее отдал». «А может, кроме этой у него еще были?» Она пожала полными плечами. Фотография у них групповая, каждому по карточке досталось. «И еще один вопрос, если позволите. Вы ему кесета не дарили?» «Нет, не курящий он был. Остальные его товарищи курили, а он нет». Парень был бравый, видный, хоть куда. А вот не курил. Говорил, нет, мол, у меня такой привычки курить. Не дарил я ему кесета. Она вышла со мной из дома. Доведу вас до могилок. По дороге к Анне Петровне зайдем. Анна Петровна оказалась сухощавой стройной женщиной, лет, может, сорока пяти, не больше. И странно было, что здоровенный белобрысый мальчишка лет восьми, уже школьник, называет ее бабушкой. — Она у нас ранее, бабушка, — улыбнулась Клавдия Григорьевна. — Самая молодая солдатка осталась, теперь самая молодая бабушка. — Иван, где? — В правление ушел, — ответила Анна Петровна, снимая передник и вытирая руки. — Жаль, хотела, чтобы посмотрели вы его. У нее сынок большой, военного времени сынок. Обе женщины засмеялись. — Вот могилками нашими интересуются, — пояснила Клавдия Григорьевна. — И еще одного нашли. — Нет, не Ивана. Или Бокарева, или этого, помнишь, старого-то солдата. Ну ничего, розыск пошел, всех найдут. Она потрепала мальчишку по голове. Найдут дедушкину могилку. «У меня дедушка живой», — возразил мальчик. «То один дедушка, а это другой», — ответила Клавдия Григорьевна. «Анна Петровна присоединилась к нам, и мы пошли к могилкам». «Это он прадеда за дедушку принимает», — объяснила Клавдия Григорьевна про мальчика. «В Акулина отец приезжал. Хотели Ивана сына ее?» — она кивнула на Анну Петровну. Взять на воспитание в Рязань, усыновить, чтоб фамилию его нес. Потому Иван, сын ее, ну, копия отец, жалкого не посмотрели. Уговаривали ее, ты молодая, будешь свою жизнь устраивать, а внука нам отдай, мы его в городе воспитаем, одна у нас память осталась. Она не отдала, сама парня подняла. Гостить к старикам посылала, гостил он у них, и сами сюда старики приезжают». «Ну и я была тогда вроде. Власть, когда закон-то был, безотцовский, сумела сделать, что записала ваня отца, Вакулина Ивана, погибшего на фронте, и его старики родители подтвердили, и других свидетелей через суд собрала. Обошли мы тогда закон этот несправедливый. Вот у нее сын Вакулин и внуки Вакулины». Когда мы еще шли по улице, она показала на деревянный колодец с длинным журавлем. «Этот колодец солдаты нам и починили. Изморались, испачкались тогда». — Помнишь, Анна, каким твой Ваня из колодца вылез? — Чистый негр, — сказала Анна Петровна. — Теперь у нас еще два колодца есть, — продолжала Клавдия Григорьевна. — Только и этот не сносим. Вода в нем замечательно хорошая. Мы пришли на сельское кладбище. Среди покосившихся деревянных и железных крестов стояли рядом две могилы, два холмика поросшие травой, увенчанные двумя звездочками, обнесенными одним заборчиком. «Можете написать, — сказал я. Огородников Сергей Сергеевич и Лыков Василий Афанасьевич. У нас есть официальная бумага, кто именно обозначен на этой фотографии». «Напишем», — пообещала Клавдия. Некоторое время мы стояли молча. «Может быть, найдем их родных, — сказал я. Мы им сообщим. Возможно, кто-нибудь приедет сюда». «Пусть приезжают, — сказала Клавдия Григорьевна. Приимем». Анна Петровна посмотрела на меня большими черными глазами. «Если что насчет остальных, узнаете». «Уж сообщите нам!» Обязательно пообещал я, решив в эту минуту во что бы то ни стало разыскать остальные могилы. Потом я попрощался с ними, и той же полевой тропинкой, какой пришел сюда, пошел обратно в город. Пройдя немного, я оглянулся. Две женщины, одна по коренастее, по осанистее, другая худая, стройная, обе в платках, медленно поднимались по косогору к деревне. «Россия ты моя, Россия!» Взрыв машины потряс сарай, осветил его полыхающим пламенем, но Краюшкин успел услышать перед взрывом короткие автоматные очереди и понял – Бокарев. Он подполз к щели, отодвинул дощечку, увидел горящую машину и тела убитых, наверное, среди них было тело Бокарева, а может, успел дойти, только вряд ли. Из домов выскакивали немцы, кидались к машинам, угоняли, чтобы уберечь от осколков, от детонации, другие тушили пожар, третьи подбирали раненых и убитых.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 Не видя уже никого Ни пленных, бегущих в лес Ни немцев, стреляющих по нему, по мертвому Ни солнца, оно склонилось совсем низко Почти к самому горизонту Ни дубов, их длинные тени Пересекли улицу, где нашел свою смерть Краюшкин Мне просто повезло на экзаменах Все время не везло, а вот на этот раз повезло Я даже не собирался их сдавать Но приехала комиссия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 «А может, и не стоит писать правду?» — сказал друг дедушка. «Это невозможно», — ответил я. «Кто позволит говорить неправду?» «Неизвестно еще где она, настоящая правда», — сказал дедушка. «Все они герои, все в бою погибли, все одинаково смерть приняли. И памятник им надо общий поставить. Заслужили». Эта неожиданная мысль поразила меня. Какое мудрое правильное решение — поставить памятник всем пятерым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 Примчалась к могиле дедушки, о котором ничего не знала и знать не хотела. Сидит тут среди вагончиков в своих очках, короткой клетчатой юбке, гольфах. Этакая туристка. Дедушка ей понадобился. Двери вагончика были открыты. Я увидел в глубине его Воронова и инженера Виктора Борисовича. Они чего-то рассматривали, какой-то чертеж, что-то обсуждали, а Люда с любопытством косилась на Зою. Шла обычная работа участка, дорога строилась,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 братскую могилу, я увидел издалека, увидел фигурки людей возле нее, а когда подъехал поближе, разглядел, что это Зоя, Бокарева, Клавдия Иванцова и Анна Петровна Вакулина. На обелиске было высечено. Здесь в 1942 году в боях за родину героически погибли Бокарев Дмитрий Васильевич, Вакулин Иван Степанович, Краюшкин Петр Иванович, Лыков Василий Афанасьевич Огородников Сергей Сергеевич. Антонина Васильевна опустилась на колени и поцеловала землю, в которой в этом месте, в другом ли, похоронен ее сын. Потом Зоя подняла ее. Первая машина поравнялась с ними, дала длинный-длинный гудок. И вторая машина дала гудок. И третья. И когда я поравнялся с могилой, я тоже дал гудок. И так... Подавая гудки, наша колонна проследовала мимо солдатской могилы, мимо солдатской матери, солдатской вдовы и солдатской внучки. Москва, 1969-1970 годы. Конец озвученной книги. Запись была произведена в Ставропольской краевой библиотеке для слепых имени Маяковского. Читали. Калинин Илья и Днепровская Елена. Звукорежиссер Слава Диков. Июнь 2005 года.